Глава пятая. Голос Минестреля. На весенний праздник в княжество Радко летели прекрасным солнечным утром. Катерина верхом на воронко, за её спиной волк в человеческом облике, на сивке баюн и кир, а на вихарьке — Степан. Жаруся легко парила над головой Катерины и развлекалась тем, что меняла цвет Катиной одежды. «Девочка, ты не права, жёлтый тебе очень идёт». Главное — найти правильный оттенок. Вот, например...» Она махнула крылом, и Катин летник стал ярко-жёлтым, как поле одуванчиков. «И если к этому прибавить молодую зелень, будет отлично!» «Кать, ты как одуванчиковое поле!» — рассмеялся Степан. И тут же взвыл, потому что Жаруся, не терпевшая насмешек, сделала его одежду невозможно оранжевой. «А ты теперь как морковка!» констатировал Волк. «Молчи лучше, целее будешь. Ещё попробуй теперь уговорить Жаруся вернуть тебе нормальный цвет кафтана. С таким засмеют. А Катерине, между прочим, очень идёт. Я бы только белое добавил». «Правильно, умник!» Жаруся довольно кивнула, и по летнику Катерины пошла вышивка с белыми лепестками цветов, зелёными листьями и узорами, голубыми незабудками. Кир очень хотел сказать, что теперь всё это напоминает поле, но глянул на насупленного оранжевого Степана и благоразумно сдержался. Ему его синий кафтан с серебром и нравился гораздо больше. Степану пришлось долго ныть, выть и вызывать к Екатерине, пока Ярося не сменила гнев на милость и не вернула первоначальный тёмно-зелёный цвет его одежде. Городу подъезжали по земле И уже на подъездах их встречали толпы радостных людей, переживших такую длинную и затуманенную зиму. Сказочница, сказочница приехала. Она коголосы крик застал стояны Радков в полном недоумении. Не успели. И главное, так и непонятно, что с ним делать-то. Радков с Ерошиной и сердитой бежали рядом с братом под длинным переходом встречать Катерину. Мало того, что по дороге её не встретил, так и в городе встретить не успел. Переживал он на бегу. Не переживай, обойдётся, наверное. Встаян успел затормозить перед открытыми дверями и поймать пролетевшего было вперёд брата. Спокойно идём, спокойно. Катерина, если и удивилась, а где, собственно, радка, вида не показала и радостно принимала приветствие князя Борислава и объятья Златы. Позволь представить тебе нашего дальнего родственника, наконец сказал князь Борислав, поводя рукой на темноволосого юношу в одежде явно западного стиля. Его зовут Леонтий. Леон, поправил князь юноша. Теперь я предпочитаю, чтобы меня звали Леон. Надо же красавец какой, подумала Катерина, отвечая на поклон Леона. И как дела в твоей стране? спросил Леон Абоюн. Как и во многих странах на западе, теперь она в тумане. Но она была так прекрасна! Я спою вам песню о моей стране. Леон, менестрель, шепнула Катерине позовевшая Злата. Он так поёт? Он обещал петь на нашем празднике. Менестрель, значит, с запада? Очень приятно. Бранко-волк улыбнулся совершенно людоедской улыбкой и строго посмотрел на Катерину. Леон просто глаз с неё не сводил, когда ему объяснили, кто она такая. «Сначала ты и внимания не обратил. Подумаешь, какая ты девчонка!» «Катерина, как я рад тебя видеть! Я счастлив, что ты приняла моё приглашение!» Радко вышел из-за дверей, увидев Леону уже около Кати, немного изменился в лице. но взял себя в руки и поклонился сказочнице. Но вот только именно в этот момент Леон как бы совершенно случайно повернулся и грациозно вклинился между Радкой и Екатериной. Кланяться моему плащу совершенно излишне, мой друг. Он не оценит. А если ты так рад приезду своей наречённой, то должен был её встретить на границе. Я бы поступил именно так. Радка отчётливо заскрежетал зубами и начал нашаривать рукоять меча, на что Леон мягко рассмеялся. И при девушках так себя не ведут. Хотя, что взять с человека, долго пребывшего вонючим псом. Я наслушана сказочница Катерина на теперь, когда я её увидел, в моём сердце родилась песня специально для неё. Екатерина удивлённо смотрела на красавца, а тот повернулся к ней и ласковой улыбкой посетовал, что его юный родственник так плохо воспитан. По всему выходило, что Радка не отёсанная деревенщина, да ещё и за оружие хватается почём зря при девушке. "Я буду счастлив петь в твою честь, сказочница Екатерина". Он тонко усмехнулся, а затем элегантный поклон. И пройдя перед Радско практически задев его по плечу, сочувственно ухмыльнулся тому в лицо. Держи себя в руках, на тебя Катерина смотрит. Стаян сам держал плечи брата, горячо ему сочувствуя. Леона он тоже не сильно любил, но тот и сам к Стаяну лесть не решался, хотя и был его старше. Развлекался Луантий тем, что во время коротких визитов в княжество точечно И очень болезненно доставалось исключительно Радка. С детства обладая красотой и мягкими манерами, показной вежливостью и хорошо подвешенным языком, Леон от души проказничал, а виноват всегда оказывался Радка. В конце концов это заканчивалось тем, что измученный издевательствами Радка кидался с кулаками на Леонтия. Но когда их разнимали, Во всём выходило, что злодей Радка чуть не прибил несчастного гостя напав на него. И в результате Радка доставалось и от матери Леона, прекрасной королевы и Анны, и от князя Борислава, сгоравшего от стыда за поведение своего сына. Ни Леон, ни его матушка не приезжали уже довольно давно. Потом пришли вести о том, что западные царства плотно затянуты туманом, а потом стало совсем плохо уже в их княжестве. И вот, пожалуйста, как только всё наладилось, вернулся подроший и несомненно весьма похорошевший Леон, да ещё открывший в себе талант менестреля. Талант немалый, кстати. Он уже удостоил их чести прослушать свои песни. Когда Леон начинал петь, слушатели замирали от восторга, а девушки были готовы идти за красавцем на край земли. Я прошу прощения за это. Радко сумел справиться с собой, только на щеках были два красных пятна. Да побелели костяшки пальцев, так крепко он сжимал кулаки, стараясь сдержаться и не расквасить этому красавцу нос. — Здравствуй. И, по-моему, ты не должен просить прощения. Катерина легко шагнула поближе и сказала тихо. — Он просто тебя провоцировал. И очень умело. Похоже, что он часто это проделывал раньше. — Да. виден навык. Она улыбнулась. Радко облегчённо выдохнул. Как только он увидел, кого занесло на широкий княжей двор, он не переставал думать, как на этого фигляра среагирует Екатерина. Судя по тому, как Леон влиял на всех девиц, можно было ожидать восторга и замирания. Злата, например, даже дышала реже в присутствии менестреля. Но Екатерина насмешливо скосила глаза, Туда, куда изящно удалился Леон, и забавно сморщил нос. Как же я рад тебя видеть. Радко захотелось заорать от радости, что Катя совершенно не купилась на медовый голос и красивую внешность. Бедняга мой братец. Стойан пришёл проверить, как устроилась Катерина и её спутники, где-то через пару часов после их приезда. И обнаружив в баюна сидящего на лавке начал рассказывать. Этот самый Леонтий доставал Радку с раннего детства, и всегда братц мой оказывался виноват во всём. А сейчас Леонтий ещё и пытается Катерине голову заморочить, и для того, чтобы заручиться расположением сказочницы, и для того, чтобы Радку задеть по больнее. Хорошо ещё, что девица не поддалась его обоянию, но не поручусь, что это не случится, когда Леонтий начнёт петь. Он и правда очень талантлив. Спасибо за предупреждение. Посмотрим, что это у вас за талант объявился. И послушаем. Баюн выпроводил стоя на и призадумался. Радость моя, кочуша. Кот вплыл в светлицу, выделенную Катерине. Как тебе менестрель понравился? Никак не понравился, если честно. Не знаю я, как он поёт, но ведёт он себя мерзко. Как сынnok одной нашей дальней родственницы. Да я про неё рассказывала, про тётю Зою. А, это, которая вашу кошку достала так, что та ей на голову наделала. Боюн потёр лапы. Да, сын у неё тоже мерзкий тип, и тоже любит гадости делать и подставлять других. Мне повезло, у меня родители всегда на моей стороне, и мне доверяют, так что ничего у него не получилось. Но старался он сильно. Фу, пакостный человек. «И этот Леонтий такой же!» «Умница ты моя! Но вот есть одна проблема. Он, похоже, действительно талантливый министрель. И если хочет, может голосом заворожить почти любую. А он захочет, во-первых, тебя заморочить для того, чтобы попытаться с твоей помощью освободить своё королевство, а во-вторых, чтобы как можно больнее достать Радко. Так вот...» у тебя есть средства, чтобы его обезоружить. Кот пошевелил усами, поманил Катерину лапой и кое-что прошептал на ухо. "Да, это я помню. Как хорошо, что я это слышала. Спасибо, боюша". Катерина присела на лавку и очень тихо, почти про себя, напела песни, которым научилась от Рады. "Ктинсалка, носта". Настроение сразу повысилось, как будто звуки сплели вокруг неё невидимый и непроницаемый для чужой воли покров. На весеннем празднике от угощений ломились столы, гусляры играли протяжные песни, князь Борислав гордо оглядывал подданных и гостей. Стоян и злата были рядом, в шаге от князя устроился Леон с лютней, которую не пожелал оставить, даже идя за стол. И где же мой любимый друг Радка? лениво протянул менестрель. Сейчас будет, сквозь зубы ответил ему стоян. За Катериной пошёл. Я надеюсь, ему не разобьёт сердце то, что его девушка предпочтёт меня. Леон поглаживал струны лютни. Не злись, но стоит мне запеть, так всегда бывает. Он мягко усмехнулся. и увидев входящих, удивлённо поднял брови. Девица при первой встрече его вовсе не впечатлила. Слишком яркий наряд, на его взгляд, олоповатый, внешность совершенно заурядная. Такая была ценна только даром сказочницы до да возможности её поиздеваться над ратко. А тут, в двери, вместе с этим самым ратко, Вошла совсем юная красавица. Наряд нежно-голубой, длинные широкие рукава отброшены назад как крылья и расшиты серебром. Жемчуга, изумруды и серебряный ажурный венец, украшенный теми же камнями, с которого спадает на спину белая и очень тонкая, почти прозрачная ткань. Ничего особенного, а глаз не отвести. Болеон самодовольно хмыкнулся, дождался, пока ратко проведёт девицу и сядет рядом. И объявил, что в честь сказочницы написал песню и сейчас её споёт. Он встал, вышел на середину палаты, так чтобы оказаться напротив Катерины, и тронул струны лютни. Мелодия потекла нежная, прозрачная и лёгкая. А на неё Легли слова, завораживающие слова о крылатой королевне, которую он ждал и искал. И только королевна сможет помочь ему. Лети, королевна, из рук чужих, лети, королевна, на голос мой. Тебя я искал среди всех других, тебя я нашёл. Так останься со мной. Катерина спокойно слушала его песню. Она почувствовала мелодию, но слова, которые должны были сковать сознание, заворожить, на неё не действовали. Рядом закоминял Радко, он даже посмотреть на неё боялся. А вдруг сейчас она встанет да и пойдёт к ненавистному подлому Леону, или будет заворожённо смотреть на него вот как Злата. Прекрасная песня королевич Леонтий, очень красивая. Спасибо. Екатерина вежливо улыбалась Леону, а потом спокойно заговорила с соседом по столу, обсуждая праздник. Леон застыл, не веря своим глазам. Он та же дал восторга, потрясения, он с трудом заставил себя уйти от стола, где сидела Екатерина. Его раздирала злость и гнев на эту мерзкую девку, которая посмела не пасть к его ногам, которая так равнодушно отвернулась от него. А потом он сам видел, ласково улыбнулась этому ничтожеству Радка, а леона душила ярость. Он недолго побыл за столом, а потом быстро вышел, не обращая внимания на просьбы о песнях. Сначала он хотел уехать немедленно, но немного остыв, сообразил, что ехать ему особенно некуда, тем более на ночь глядя. Тогда он решил, что даже если с первого раза не получилось, он всё равно сумеет зачеровать эту девчонку и воспользоваться её даром. Утром Катерина уступила просьбам Златы погулять с ней в саду. Они неторопливо шли между деревьев и весенних цветов, и Катерина слушала, слушала и слушала Злату, а та говорила только о Леоне. Как он поёт, какой он красивый и как умеет ездить верхом на своём белоснежном коне. Кате очень быстро надоели эти разговоры, но она понимала, что Злате просто некому высказаться и покорно слушала. И надо же было такому случиться, что когда они вышли к красивому пруду, окружённому ивами, из-под одной из них поднялся именно тот, кого Катерине очень не хотелось видеть. А вот её подруги совсем наоборот. Злата покраснела, в смущении опустила глаза, но мечтала о том, что ли он заговорит с ней. Доброе утро, княжна Злата и сказочница Катерина. Я пришёл попрощаться с этим садом. «И сейчас освобожу вас от своего присутствия». «Как попрощаться?» Злата испуганно ахнула. «Но ты же только приехал!» Простодушная Злата не заметила, что на самом деле Леон вовсе не сидел долго под Ивой, а только что под неё прибежал, заметив издалека, куда направляются девушки. Даже молодая травка не успела примяться там, где он сидел. «Я очень прошу тебя не уезжать!» Уверена, что отец тоже думает так же. Боюсь, это не совсем так. Леон выглядел печальным и бледным. Меня почему-то совсем не переносит твой средний брат. Да и его сговорённой невесте я не по нраву. Злата потрясённо оглянулась на Катерину. Катюша, скажи, что это не так. Катерина разозлилась, но ответила достойно. «Ничем я не могла заставить твоего гостя так думать!» «Вот видишь, а Радка... Радка же всегда с тобой ругается. Это у него с детства. Но он скоро поедет осматривать свою вотчину, и ты будешь избавлен от его вредного нрава». Катерина чуть не столкнула Златку в воду. «Вот дурёха! Неужели она не видит, что делает этот хитрый и подлый Леон? Да ещё и о брате так начала думать. И ругается он, оказывается...» «И нрав у него вредный!» Она была готова высказать Злате всё это, да и Леону тоже. Но тут из ивовых ветвей послышался шорох, и в обрамлении молодых ивовых листочков, похожих на узенькие зелёные язычки, возникла голова Баюна, аккуратно переступающего лапами погибкой ветки. «О, какая встреча! Катюша, радость моя! Я тебя заждался!» Мы же должны обсудить план действий. Так что пусть нас извинит книжна Злата и королевич Леонтий, но нам пора, пора, пора, пора. Он замахал лапами на Катерину и хитро подмигнул ей. Ой, да, точно. Совсем я что-то забыла. Извини, Злата, мне и правда пора. Она любезно улыбнулась Леону, махнула рукой Злате и последовала за Боюном. Впрочем, не очень далеко отошли И укрылись в зарослях. Что мы тут делаем? прошептала Катерина на ухо Баюну. Как что? Следим. Мы в засаде. Сейчас ещё и подслушивать будем, радостно пообещал Баюн. Вот! возмутилась Катерина. Что? На войне как на войне. Все средства хороши. Видишь, что творится и юноша прелестный. Княжна уже готова поверить, чему угодно про брата, который её спасал, с собой рисковал. Просто за красивые песенки. У него есть сила заговаривать пением людей. А это очень опасно, когда такой силой пользуются исключительно в своих интересах, да чтобы гадости сделать. Он же и князю может песни петь на уши, и ратко туго будет. сама, знаешь, князь Борислав вполне внушаемый. Ну? Ты со мной? Да, решилась Катерина. Кот достал зеркальце и вместе с Катей внимательно слушал, как Леон мягко и незаметно убеждает Злату удалить ратко подальше от двора его отца, а Катерину напротив, продержать как можно дольше около себя. Ну и подлый Леон. Катерина шагала посветлиться в возмущении. «Да, это есть, это у них не отнять. Матушка его то же самое делать очень любила. Вокруг все соседи воевали из-за нее, стравят их, а потом и одному оружие продаст, и другому тоже. Не сама, конечно, а через доверенных купцов. Ей прибыль немалая и чувство значимости. Леонтью было у кого учиться. И как его обезоружить? Катя потёрла виски. А может, морду ему набить? предложил Степан вместе с Киром, присутствующими на военном совете. Скажут, что это рад как его избил, или радка вас подговорил. Ещё хуже. покачал головой Волк. Котик, а это сила у него волшебная или сказочная? Катерина с трудом сформулировала вопрос. Сказочная. Это по наследству ему передалось от бабушки его, серьёзно ответил кот. А если сказочное? Может, нам кое-что предпринять? Катерина сдвинула брови. Кир хотел что-то спросить, но Жаруся хлопнула ему крылом по макушке, а волк покачал головой, явно запрещая сейчас девочку отвлекать. А та вдруг проявила сумку, выхватила из неё простенькую деревянную дудочку, подарок баюна на день рождения. И секунду помедлив, приложила её к губам. Мелодия, лёгкая, как весенний ветерок, чистая, ясная. Дудочка играла сама, совсем тихонечко. А Катя прислушивалась, прислушивалась, да и проговорила под музыку, на распев. Не просто так даётся дар, нельзя его омарать. Кому дано, с того и спрос. Ответ придётся дать. Светла мелодии от струн, темна раздумие нить, пока ты не изменишь их, не сможешь говорить. Катерина прислушалась к мелодии и покачала головой. Не слишком ли? Нет, в самый раз. Кот выглядел очень довольным. Он не сможет обвинить в этом Радка. Зато сможет обвинить Катерину, что она выполняла просьбу Радка. Подал голос волк. А мы по-другому же делаем. Раз этот юноша дивный любит втихаря действовать, мы тоже урок ему преподадим тихо. Пусть попробует своё же лекарство, пока он тут дел не натворил. А то за ним уже много чего тянется. Он же вчера скорбился до слёз, что на Катерину его песенка особого впечатления не произвела, думал уехать. А куда? Он где бывает только склоки и ссоры оставляет, а уж девушкам головы морочит. И родственники этих девиц опять же недовольны. Ой, сколько слез из-за него пролито. Да вот Златку хоть взять. Всего-то он тут четыре дня, а она уже что угодно сделать готова. Рассудительно заметил кот. А как мы сможем? Тихо! Живо заинтересовались мальчишки. Вы... Вы никак не сможете. Вы только громко и с воплями, вздохнул Волк, припомнив их недавние похождения. Кот махнул на них лапой, чтобы не мешали, и стал думать. О, знаю. И как Леона проучить, и как одну хорошую девицу из беды выручить. Он поманил Катерину поближе и начал излагать план. Леон провёл утро с некоторой пользой для себя, впрочем, Как и всё, что он делал. Он полностью убедил Злату в том, что радка ему жизни не даст, а он, Леон, может быть счастлив только тут. А потом наведался к князю Бориславу. Правда, там окопался бояуны и развлекал князя и ближних бояр какими-то рассказами. Поэтому Леон отправился искать сказочницу и увидел, что её подсаживает в седло светловолосы мальчишка, один из её спутников. «Екатерина, а ты уверена? Радко со Стоянным куда-то по делам уехали, Бранко занят. Баюну, князя. Может, нам с Киром тебя сопровождать?» «Нет, не стоит. Я же здесь уже не первый раз, не заблужусь, не волнуйся. Тем более, что вы сейчас с Бранко заниматься должны. Он вас ждёт». Легкомысленная девчонка тронула поводья, помахала выглянувшей из окна девичьего терема злате, И ворона красавец конь легко повёз её в направлении городских ворот. Это была большая удача, и упускать такой случай не следовало. Леон кинулся на конюшню, но пока конюхи седлали его коня, пока он пробивался по забитым народом городским посадам, сказочницы и след простыл. Он презрительно оглядел стражников на воротах, шёл ниже своего достоинства с ними разговаривать, И начал спрашивать: "Не видели ли, куда поехала сказочница у людей побогаче одетых?" Наконец, следуя указаниям видевших, выехал на пустую старую дорогу, шедшую вглубь густого елового леса. Он пришпорил коня, но сколько ни мчался вперёд, стремясь догнать девчонку, никаких её следов найти не мог. Его начали одолевать сомнения. Уж больно подозрительно выглядела последняя из тех, у которых он спрашивал. Выбирать было уже не из кого, так что он спросил у какой-то бабки. Мерзкая старуха, которая и показала ему на эту дорогу, была похожа на ведьму. Но он так обрадовался возможности наконец-то наедине с Петькой Катериной и полностью подчинить её своей воле, что задумался об этом только когда понял, что дорога, по которой он едет, совсем заброшена. «Куда это меня занесло? И где эта девка?» — подумал он и почувствовал, что его одолевает сон. Да такой сильный, что сопротивляться нет никаких возможностей. Он хотел достать фляжку, плеснуть в лицо воды, но бессильно склонился с седла. Из-за бурелома справа от дороги деловито вышли Катерина и, и волк, давно сменивший облик старухи. Катя убирала в мешочек сон траву, а волк деловито ощупал его карман и достал какой-то свёрток, развернул, довольно хмыкнул и убрал к себе. «Не очень-то мне хочется ему такое устраивать», — вздохнула девочка. «Мерзкий, конечно, но, как подумаю, что для него будет означать молчание». «Доброе ты слишком!» Ты лучше подумай, что он языком своим поганым собирался натворить. И что мог устроить радка? Нет. Мы бы паренька не бросили, конечно, да и вотчина материнская у него есть. Но когда тебя и сестра любимая и отец начинают считать злодеем и верить во всякие о тебе небылицы, это очень больно. Да и до радка он понатворил много, поверь мне. «Так что остановить его, пока он большой беды ни окружающим, ни себе не устроил, — это правильно. А ты как раз можешь это сделать!» Волк мягко тронул Катин локоть. «Не расстраивайся, всё верно!» Катерина кивнула головой, вздохнула и проговорила. «Не просто так даётся дар, нельзя его марать. Кому дано с тобой спрос, ответ придётся дать». Светла мелодия от струн, темна раздумий нить, пока ты не изменишь их, не сможешь говорить. Леон во сне вздрогнул, застонал, но не смог сбросить сонное оцепенение. Вот и хорошо. Ну-ка, красавец, давай, вывози своего хозяина отсюда. Волк развернул белого коня и хлопнул его по крупу. Пошёл в город, да аккуратно. И нам пора. А то я вроде как сейчас мальчишек тренирую, и как бы они теря мне развалили, имитируя наш урок. А ты его вообще гуляешь. Так что, гуляй, давай. Он рассмеялся, подсадил Катерину на воранко, и тот вызавился у нашей девочку над лесами, подальше от старой дороги, так чтобы её увидели, возвращающуюся совсем с другой стороны. Катерина прекрасно провела день в деревне Бортной. встретили её там как царевну. Придраг с молодой женой, и старый бортник Гаврила Иваныч, и всё остальное радостное и шумное население деревни только что хороводы вокруг не водили. Катерина перезнакомилась со всеми, перепробовала неимоверное количество видов мёда, осмотрела добротный новый деревянный дом Придрага и его Настеньки. Воронко навьючили бочонками с мёдом и медовыми сотами, И долго кричали вслед, приглашая скорее вернуться. И наконец к вечеру Катерина возвратилась в княжий терем. Катя, как хорошо, что ты вернулась. У нас беда. Где же ты была весь день? Злата подскочила к Катерине, как только та съехала с седла в руки мрачного бранка. А, вижу мёд. В бортной была. Ой, какое счастье, что не на старой дороге. А почему счастье и что за беда случилась? Катерина торопливо шла за Златой, которая тянула её за руку. Напали на Леона. Он написал, что хотел сопроводить тебя, раз Радка не удостожился, не гоже девушке одной ездить. Но потерял тебя в городе, а дальше пытался найти какая-то старая ведьма направила его на заброшенную дорогу, а там на него напали, он потерял сознание, и его ограбили. Какой ужас! Он не ранен? И почему ты сказала, что он написал? Он же уже здесь. Зачем ему писать? Катерина старательно изображала недоумение. Он не ранен, но говорить он не может. Злата всхлипнула и заплакала. А почему? Его ударили по голове? И от потрясения он онемел? Он не помнит? Просто не может говорить и всё. Какая беда? И всё из-за Радка. Если бы он поехал с тобой, ничего бы не случилось. Злата, Радка вместе с остальным уехали в отчину рано утром. Ты же знаешь, как он мог ехать со мной. Тогда это ты виновата. Если бы ты одна не поехала, то он бы не поехал за тобой. Да что ты говоришь-то такое? Если он хотел меня проводить, что ему мешало просто меня окликнуть? Тогда-то голос у него был. Я же в городе совсем медленно ехала. Да и ты меня видела, помнишь? Из окна Терема помахала. Что же ты мне не сказала, чтобы я одна не ездила? Да я и не подумала. Злата растерялась. Последние дни она вела себя как-то не так, как обычно. В голосе появились уверенные везгловые нотки, куда-то делось её обычное желание быть ласковой с людьми. Привычка находить в каждом что-то хорошее исчезла. И она даже не заходила к птицам последние 4 дня с момента, когда Леон, осмотрев её птиц, презрительно сморщил нос. Если бы она могла посмотреть на себя со стороны и задуматься, то поняла бы, что эти изменения произошли именно после приезда Леона. Златочка, никто не виноват в том, что он поехал за мной. Почему-то не позвал, почему-то не спросил у Агея, у стражи на воротах, куда я поехала. А я говорила с ними там у одного из стражников, родственники в бортной. Все знали, что я туда еду, и сопровождение предлагали. А что у него украли? Говорит, Ой, нет. Пишет, что какую-то памятную вещь. Почему-то денег не взяли, и одежда и фибула дорогая. Всё на месте. Вот, видишь? Скорее всего, именно за ним следили. И как только заманили в безлюдное место, забрали только то, что собирались взять. Злата обдумала слова подруги. Да, точно. Так и было. Он же раньше не выезжал из города. Даже из терема не выходил только в сад. Ой, значит, за ним следили какие-то душегубы. Если бы душегубы, так и убили бы там же. Что им мешало? Леон без сознания вокруг никого. Златонька, мы же ничего не знаем, как он жил до приезда к вам. Может быть, с кем-то он не поладил. Ой, и правда. Он же так прекрасен. Наверняка ему позавидовали и решили отомстить. Катерина закатила глаза. И тяжело вздохнула. Очень хотелось вылить на красивую головку Златы ведро холодной воды. Она послушно пошла за Златой в престольный покой, где князь Борислав грустно смотрел на бледного Леона, сидящего рядом. Катя была в бортной, привезла мёды. Может быть, Леону станет легче от мёда? Злата суетилась вокруг страдальца. Я знаю, где была Катерина. Она же предупредила всех своих и одея "И на воротах сказала". "Устала", ответил князь Борислав. "Мёд. Да пусть дадут, хуже не будет". Леон тоскливо поднял глаза на Катерину. В его памяти неотвязно крутились какие-то слова о даре, ответственности и тёмных мыслях, но думал он только о том, что пока он не начал говорить и петь, ему и мечтать нечего задурить этой малявке голову. И заставит её ехать с ним, чтобы прогнать туман из-за его собственного королевства. Радка с братом приехала следующим утром. Услышав о немоте Леона, он сначала не поверил, а потом обрадовался. Нехорошо, конечно, но уж больно много он гадостей своим пением творил. Злато он совсем на себя стало не похоже. Недаром наша матушка его семейство недолюбливала. и не доверяла его матери королеве и анне. Катерина очень удачно перехватила Радка, который чуть не высказал всё это сестре. Не надо, не расстраивай её. Леон ей нравится и его песни тоже. Сейчас она переживает, а ты ей скажешь о том, что это хорошо. Дон да же фальшивый, как поддельная монета, вспылил Радка. Я знаю, только Злата пока всё равно не поверит. Так что не будь таким грубым с ней. Вырази сочувствие, просто ради неё. Радко чуть не взвыл, но взял себя в руки и пошёл посочувствовать. И дошёл, и сделал это, и даже никто не видел, как он потом плевался. И сколько мы его так держать будем? Степану кусок в горло не лез за ужином, так как аккуратно напротив сидел Леон и страдал. По этому поводу о голодавшем мальчишке Поужинал второй раз в горнице гостевого терема. Самобранка работала отлично, и, пожалуй, ужин был получше, чем за княжим столом. Ты же слышал? Пока не изменится, печально отозвалась Катерина. Так он может и никогда не измениться. Степан оторвался от сладкого пирога. Значит, будет молчать всю жизнь, решительно кевнул Волк, который куда-то с утра уезжал, а теперь вернувшись, тоже решил поужинать. «Письма я у него забрал, и кольцо тоже», — сказал он, повернувшись к Баюну, — и доставил. «Чего?» — мальчишки ничего не поняли и недоуменно смотрели на кота и волка. «Этот красавец напел одной царевне о своей великой любви. Батюшка её не глупый человек, сразу молодца раскусил, и дочери запретил и думать о таком женишке. А чтобы глупостей не наделала...» запер её в высоченном тереме. Только вот дочь решила, что Леон в неё навеки влюблён, и она в него. Короче, стала ему писать. Письма на верёвке спускала и перстень свой также передала. Он ей отвечал, отвечал, а потом сообразил, что в соседнем царстве более выгодная невеста есть, да и поехал туда. А письма и перстнёк с собой прихватил на всякий случай. Начал у соседей свататься. Наша царевна сначала не поверила, потом рыдала неделю, а потом начала потихоньку успокаиваться. Да только вот письмо и перстень надо было вернуть. Послала к нему гонца, а он не будь дурнем, ни письмо, ни перстень не у отдал. А тут ещё в соседнем царстве ему новые влюблённые царевны братья бака намяли. Тоже ничего со сватовством не вышло. А зачем письма-то ему нужны? Не доумевал Степан. «Не знаю». Волк сморщил нос. «Надеюсь, не для того, чтобы удивиться денег за них потребовать. До такого он пока не дошёл. Но кто его знает-то, чего у него на уме?» «Вот именно. Никто и не знает. А царевна наша тем более не знала. Да так загрустила, что чуть не зачахла. Меня батюшка её звал с дочкой поговорить и лекаря посоветовать. Она мне и рассказала». Ну, не совсем рассказала. Короче, узнал я, в чём дело. А сейчас и ли он под лапы попался. Как было бедняжке не помочь. Вот волк и изъял у паразита свёрточек заветный и царевну его отвёз. Как она обрадовалась? Да уж обрадовалась не то слово, а то от красавицы одна тень осталась. Я ей на окошко положил и спрятался. Она проснулась, увидала, и плакала, и смеялась от радости. Глядишь и наладится, теперь у неё всё. Тем более, что же не ха ей хорошего нашли. Вот и хорошо, довольно кивнул баюн. А то он думал, поразит так измываться над девицей. Видать, решил про запас её оставить. Раз соседская царевна не выгорела дело, так если приспичит кэта и вернуться. Так уже и папенька сдался бы. «А ну, откажи Леону, так он и ославить дочку может. Земли у Леона в тумане, а жить как? Песнями-то состояние не получишь, а жить он привык широко», — объяснил Баюн, ухмыляясь. «Так что сами понимаете, если у такого есть власть убеждения, беды он понатворит не меньше, чем скалистые драконы». Кот кивнул Катерине, напоминая ей о том, как она спасала волчью стаю от гибели. Мерзавец, не огнём плевался, конечно, но был ничуть не менее опасен. Несколько дней ещё погостили у князя Борислава и начали собираться в сказку, где спала мама Рады, так как баюн счёл, что скоро подойдёт самое подходящее время. Радка собрался с ними. Леон почти безвылазно сидел у себя, опасаясь нового нападения и скорбя о потерянных способностях. А Злата медленно приходила в себя, не слыша завораживающего голоса. Она вдруг вспомнила о своих птицах и с радостью приходила в горницу, где они жили. Она словно очнулась и опять заметила, что окружают её люди, которые нуждаются в добром слове и улыбке, сочувствии, а то и в помощи. «Катя, можно с тобой поговорить?» Злата робко остановила Катерину, и поманила её в сад к пруду. Весна каждый день меняла облик сада. Расцветали первоцветы, все деревья оделись яркой листвой, и вот, стоя в окружении такой красоты, Злата начала плакать. Слёзы полились ручьём, да так, что Катерина перепугалась. Злата, что случилось? Что ты с Леоном? Нет. Он как был. Ничего не поменялось. А вот я Со мной что-то плохое приключилось. Я забросила всех. И люди наши понять ничего не могли. И птиц чуть не загубила. Хорошо, что нянюшка моя их кормила. И я такое гадкое думала про всех и говорила тоже. Про Радку особенно. Что это со мной? Я так люблю Радку, а тут новый поток слёз. И я к Леону не хочу заходить. Я совсем злая стала. Он болен, но его беда, ему плохо. А я не хочу. Через силу иду. Катерина довела Злату до широких качелей, висящих в саду. Села вместе с ней, обняла и начала тихонько раскачивать качели. Тише, тише, ты не плачь. Много в жизни неудач. Люди разные вокруг. Сразу не поймёшь, кто друг. Сразу нам не разобрать, кто способен нам соврать. Кто нам может навредить, веру в доброе убить, в чему влечь подчинить, радость в жизни погубить. Так в жизни получается, что всякое случается. Пусть меньше станет неудач, слёзы вытри и не плачь. Поток слёз потихоньку иссяк, и Злата удивлённо посмотрела на подругу. Мне как-то полегче стало. Выплакалась, наверное. Улыбнулась Катя и выговорилась: "Знаешь, я слышала сказку о русалке, которая своим пением завлекала путников и губила их в омутах. Она очень красиво пела, очень. Люди теряли разум, и шли на её голос". "Да, русалки так могут", кивнула Злата. "И что, надо ли идти за такой красотой?" "Нет, конечно. Ой, Простодушная Злата наконец-то поняла, к чему этот разговор. И хотела было обидеться на Катерину, но сила голоса Леона на неё уже не действовала, поэтому начал действовать рассудок. Ой, а ведь и правда, похоже немного. Он так красиво поёт. Только вот у него всё время выходит, что все вокруг плохие-плохие, а он один хороший. И я же с детства видела, что он Радко всё время подставляет ужасно. А сейчас сама поверила, что мой брат негодяй. Ой, Катюша, я же к отцу собиралась идти и просить, чтобы он Радко выгнал. Что же это за наваждение было? Это я как те путники? Похоже на то. А теперь ты приходишь в себя, вот и не хочешь бегать вокруг Леона. Ты же с детства его знаешь. Да, он вечно меня обижал. Да он всех обижал, кто был слабее, а кто сильнее того подставлял. Радка за меня заступался, и однажды Леон меня толкнул в грязь специально. Я так плакала, а Радка побил тогда Леона сильно, хотя он и младше. Да в лужу за конюшней уронил. Радка, если уж дерётся, то отчаянно. Вот Леон им стил. Ой, Катя, Леонти ещё к тебе подбирался. Он всё хотел Радке больнее сделать. хи тебя заставить его землю очистить. Как же я не поняла. Злата и Екатерина долго сидели на качелях, и Катя напевала одну из радиных песенок подруге, точно зная, что теперь, даже если сила Леона вернётся, и он опять попытается Злату заморочить, это ему уже не удастся.